— Теть Тонь, ну вы это... не надо. Там у меня уже все кончилось, — буркнул Иван. — Не жалеешь? А может, зря, что кончилось? — Может, и зря. Но что я могу сделать? — А что кончилось, — появилось в дверях Ника, которая, когда начался скандал, уволокла Боефренда в свою комнату. — Да ничего, — ответил дочери Иван. Та постояла и опять ушла в комнату. «Вот я одного не могу понять», — продолжала тетка. «С тебя, Иван, взятки гладки. Сидишь и сиди. Но вот у тебя, Игорек, вроде голова есть». «Ну все, а теперь за меня взялась», — хмыкнул Игорь. «Не перебивай», — оборвала его Антонина Матвеевна. «Неужели ты не понимаешь, что Инка твоя здоровая кобыла? Это вон брюхатая ходит, а твоя больная. А все почему, не догадываешься?» «Она правда болеет», — сказал Игорь. «Врачи диагнозы ставили». А тебе мои диагнозы перечислить не унималась Антонина Матвеевна. И Илюшке твоему было бы проще, если б ваша эта больничная аптечная свистопляска закончилась. Твоя инка от Ленки далеко не ушла. Такая же показушница. Никогда мне не нравилась. Больная она, видите ли. А как ты Ларису бросишь, так она быстренько выздоровеет. Это я тебе как доктор говорю. Психотерапеут. Тетя Тонь... «Я разберусь», — ласково сказал Игорь. «Разберешься, разберешься». Вон Иван уже разобрался, — хмыкнула тетка. Перед подачей десерта Лариса решила зайти на кухню. «Вам помочь?» — спросила она Лену. «Да нет, спасибо, я беременная, а не больная», — рявкнула она. «Как вы себя чувствуете?» «А как может чувствовать себя беременная? Поймешь, когда сама это переживешь». Хотя, может, ты, как тетка, будешь всю жизнь для себя, только для себя и плевать на окружающих. Ничего удивительного. Одинокие женщины без детей и мужей дольше живут. Вот Антонина Матвеевна и с причесочкой, и с маникюрчиком, и на каблуках бегает. Она еще так лет двадцать пробегает. Никаких забот и никаких переживаний. А если я доживу до внуков, то хорошо. У нее так жизнь сложилась, сказала Лариса. «Ой, да она сама ее себе так сложила», — возмутилась Лена. «Эгоистка. Она и не скрывает. Все о себе, да о себе. Вон, нам не отвяжется, так ей сразу легче становится. Она так расслабляется. По-моему, всем плохо, а ей хорошо». «Мне кажется, она не специальна. А вот ты мне объясни, почему ты себе нормального мужика не найдешь? Чего ты к Игорю-то приклеилась? Чего вы все дженатым лезете?» «Тебе что, тоже удовольствие доставляет Надынной и Илюше издеваться?» «Я не издеваюсь». «Послушай меня, не получится у вас ничего с Игорем. На чужом несчастье. Аукнется. И не на болезнь, и Илюшины слезы». Лариса с Игорем ехали домой. Точнее, она ехала к себе домой, а он к себе. Поймали такси. «Да, веселенький Новый год получился», — сказал Игорь. «Извини». «А что, у Ивана был роман?» — спросила Лариса. «Да, был. И что?» «Ничего. Ты же видела, Лена беременная». «Роман поэтому закончился?» «Ну, видимо, да. Я не вникал». «А она специально забеременела?» «Думаю, да». «А та женщина у них была серьезна?» «Не знаю. Наверное, он собирался уходить. Но я считаю, что все правильно. У Ивана с Леной это надолго. Никуда он от нее не денется. Семья все-таки». «Сколько лет уже?» «А ты денешься?» «Да при тут я?» «Да нет, мне интересно. А если бы Инна забеременела, ты бы остался?» «Да, остался. И ты это так спокойно мне говоришь?» «Да, потому что она не беременна. Зато она якобы болеет. Она не якобы, она болеет. Не слушай тетку, она замечательная старуха. Просто Ленку с Иваном никогда не любила. И мать еще...» Она все им простить не может. А это правда про вашу маму? Знаешь, если слушать тетку, то да. Получается, что Ванька с Ленкой чуть ли не монстры. С другой стороны, Ленка тогда правда только Нику родила. И Иван работал почти круглосуточно, им тяжело было. А у меня график свободный, времени полно. Так получилось. Тетка просто категорична и упертая. Если зациклиться, то ее не переубедишь». «Мама долго болела, тяжело. Знаешь, мы ведь даже не сразу поняли, что все так серьезно». Она говорила, то нога болит, то голова. «Ну, болит и болит, пожилой человек. У всех болит от погоды, давления. Мама таблетку выпьет?»